Рассказ Саша Тамлэйн Джентльмен из могилы Часть 1 Перестук костей Escape from the Grave Читает Григорий Кабанов Эпиграф Позвольте представиться. Я груда костей. Меня зовут Брук. Аниме One Piece «О-хо-хо! Я-хо-хо!» Я подкинул шляпу и ловко поймал её на кончик трости. «О-хо-хо! Я-хо-хо!» Шляпа вертелась, как у фокусника. Только белого кролика у меня нет, чтобы вытаскивать его из цилиндра. Я снова задумчиво крутнул цилиндр на трости. Каких гостей нам сегодня предстоит ожидать из могил? Желтоватый свет луны заливал кладбище. Старая часовинка сиротливо ютилась на краю кладбища, заросшая сиренью и боярышником со всех сторон. Ограда кладбища давно повалилась, тонкой лентой мертвенно серебрилась дорога. Она опасливо огибала кладбище и пряталась за холмом. Я с наслаждением вытянул свои длинные костлявые ноги, мои ботинки взрыхли могильную пыль. Саркофаг, на котором я сидел, сиял мутновато кремовым цветом в лучах золотой луны. Люблю, когда у Луны вот такой цвет. Не красноватый и не безжизненно белый, а теплый, мягкий, чуть матовый, желтый. Она сверкает, как надраенная золотая монета. Небо было не очень чистым. По нему ползли тонкие облачка. Редкие искры звезд сияли в бесконечной черной глубине. Деревья царапали небо черными пальцами. Я проверил, как меч ходит в ножнах. Узкий, тонкий. Острое, как лезвие рапира, постучал костяшками пальцев по могильной плите. Пора бы уже кому-нибудь появиться. Йо-хо-хо-хо, -хо. Йо хо хо хо тихонечко заскреблось что-то под землей. Один из крестов накоренился и оловко одел цилиндр обратно на голову. Поправил фраг, кажется началось. Тонкая мертвенно-бледная рука выпросталась из праха. Цепка ухватилась за могильную плиту, пошарила в пыли, уцепилась за покосившуюся ограду, подтянулась. Из кучи разрытой земли показалась голова с одним уцелевшим глазом. Потом вторая рука. Ногти на руке были черные, неухоженные. Беспокойник уперся обеими руками в сырую землю и с явным облегчением вытащил себя из могилы. Я даже посочувствовал ему. Бедняга, сколько же ему копать пришлось. Одними-то руками. На мертвеце еще сохранилась похоронная одежда, но порядочно истлевшая, неухоженная. То ли дело у меня, аккуратная и стильная. Я чопорно смахнул несуществующие пылинки. Запускать себя ну никак не годится. Глубочайшим образом убежден, что даже покойники должны следить за модой. сына на отбили 12. звук колокола поплыл в ночи. Где-то за оврагом отчаянно завыла бродячая собака. Труп покачнулся и встал, щелкнул зубами. Ищет свежую плоть. Наверняка оголодал в могиле, бедалага. Впрочем, у меня ему нечем поживиться. Я церемонно поклонился, слегка приподняв цилиндр. Правила хорошего тона, вот чем у меня всегда учила матушка. Вытащил рапиру из ножек и сделал изящный взмах, приглашая его принять вызов. Зомби никак не отреагировал на мою любезность. Впрочем, чего еще ждать от вечно голодного куска воскресшего праха? Его желтоватые зубы клацали, сгнившие губы давали мне возможность полюбоваться на отличную работу дантиста. Клок волос свисал с лысого, словно отполированного черепа, придавая ему некоторую электричность. Оживший мертвец подумал и выдрал из земли соседний крест. Видимо, решил, что ему не просто будет справиться со мной голыми руками. Здравые рассуждения. Я отсалютировал ему клинком. Впрочем, и крест ему тоже вряд ли поможет. Осталось только убедить его в этом. Мы фехтовали почти беззвучно. Мертвяк владел крестом вполне прилично. Вблизи выглядел еще менее презентабельно, чем издали. Скользкая плоть была покрыта трупными пятнами, кое-где слезала, обнажая кости. Изорванные расползающиеся штаны поддержал широкий пояс с потускневшей бляхой из серебра. Рубаха расползалась на глазах. Больше ничего на покойнике не было. Охо-хо-хо-хо! хо Зомби был очень быстро. Наконец, ему удалось достать меня. Внезапно он прыгнул, и верхушка его креста вошла в мою грудную клетку, точно между ребрами. Я задумчиво покосился на фраг. Такую вещь испортил мерзавец. Я ухватил его сверкающими костяшками пальцев. Больше ему уйти не удастся. Утащил крохотный бронзовый крестик, некогда подаренный мне Марии Розали. Приложил его к гниющей плоти. Мертвец издал отчаянный вопль. Или завопило самое небо, где-то вдали заухала сова, отозвалась выпь, заливалась лаем отчаянным, кашлящим собака, словно сами призраки и тени оплакивали уход одного из них. Резкий порыв ветра согнул серебрящиеся ивы, застонали деревья, тучи скользнули по лику луны на миг погружая кладбище в полную темноту, а затем тяжелый желтый свет вернулся. Все звуки утихли в ночи, а у моих ног лежал спокойный, умиротворенный труп почтенного господина. Боли Элоа не сидела в нем. Подхватив его за пояс, я сбросил его обратно в могилу. Я с наслаждением потянулся до хруста костей. Вытащил крест, застрявший между ребрами. Эх, пресвятые угодники, а костюм придется покупать новый. Неважно. Благовейно коснулся лбом любимого крестика Марии. Благодарю тебя, Господь, что некогда подобный ангел ходил по земле. Благодарю тебя, Мария, что стала моим ангелом тогда. 526 лет. «Мне показалось, или ты подмигнула мне?» Лунные тени текли по могилам. Твоя статуя словно улыбалась. Вечно любимая, прекрасная Мария Розали. Я спрятал крестик под сюртуком. «Я никогда тебя не забуду!» Сняв цилиндр, я снова весело раскрутил его на тросте. Что-то поднадоел мне чопорный Честерфильд. «Может отправиться в путешествие по свету?» Ведь я многое могу, хотя, возможно, и не везде ожившему скелету будут рады. Люди пугливые создания, и иногда мой вид их страшит. Не все же могут разглядеть чистую душу и доброе сердце за грудой костей. Это прискорбный, но достоверный факт. Но я буду стараться. Луна сопровождала мой путь, а собака снова завела свою песню почему бы и не спеть вместе с ней коза ф тазера даму бу ноу чем заниматься сегодня вечером мы увидимся или нет вы слушали аудиокнигу саша тамлейн джентльмен из могилы часть 1 Читал Григорий Кабанов